Глава 26. Возвращение Так, даже не давая своего согласия, я стала учителем, как и хотел Джеб. Мои уроки проходили неформально. Каждый вечер после ужина я отвечала на вопросы. Оказалось, пока я была согласна этим заниматься, Йен, Док и Джеб не приставали ко мне в течение дня. Таким образом, я могла работать спокойно. Мы всегда собирались на кухне. Мне нравилось помогать с выпечкой во время рассказа. Я выкраивала время на обдумывание неприятных вопросов, к тому же всегда было чем занять глаза, когда не хотелось встречаться с кем-то взглядом. Меня это вполне устраивало, да мои слова могли их расстроить, зато дела всегда приносили пользу. Мне не хотелось признавать, что Джейми прав. Разумеется, меня недолюбливали и были совершенно правы, ведь я не одна из них. Джейми я нравилась, впрочем, Тут речь шла о странной химической реакции, которая противоречила здравому смыслу и от мальчика не зависела. И Джебу я нравилась. Но Джеб был немного того. А вот для поведения других людей не существовало подобных оправданий. Не то чтобы меня вдруг полюбили, но все же произошли перемены. Я это заметила на следующий день после ужина с расспросами доктора. Труди, Лили, Джейми и я стирали белье в темной купальне. — Аня, передай мне мыло, пожалуйста, — попросила Труди. Меня как током шибануло. Я впервые слышала свое имя из женских уст, а не мев я передала ей кусок и смыла с рук едкие остатки. — Спасибо, — добавила она. — Не за что. Пробормотала я. На последнем слоге мой голос дрогнул. Днем позже я искала Джейми перед ужином и наткнулась в коридоре на Лили. — Привет, Аня. Кивком поздоровалась она. — Здравствуй, Лили, — ответила я. В горле пересохла. Вскоре вопросы стали задавать не только Док и Иен. К моему удивлению, одним из самых активных оказался болезненный Уолтер с лицом землистого серого цвета. Он бесконечно расспрашивал меня о поющем мире и летучих мышах. Даже молчальник Хит, за которого обычно говорили Труди и Джеффри, заинтересовался огненным миром, и изображенно слушал мои рассказы об этой планете — Хотя я не очень ее любила, он забрасывал меня вопросами, пока не выпытал практически все известные мне подробности. Лили интересовала техника. Космические корабли, доставлявшие нас с планеты на планету, техника пилотирования, навигация в глубоком космосе, топливо. Именно ей я объясняла про криоконтейнеры. Их видели многие, но мало кто понимал, для чего они предназначены. Робкий УЭС, обычно сидевший рядом с Лили, Спрашивал не о других планетах, а о Земле. «Как у нас все устроено? Ни денег, ни вознаграждения за труд? Почему общество душ до сих пор не развалилось?» Я попытался объяснить, что это не слишком отличается от нашей жизни в пещерах, где все работали без денег, а плоды наших трудов делились честно на всех. «Да», — покачав головой, перебил меня Уэс, — «но здесь все по-другому. Для лондарей у Джеба есть ружье». Все посмотрели на Джеба, тот подмигнул, и все рассмеялись. Джеб заглядывал почти на каждый урок, но не принимал в них участия, а сидел, задумавшись в уголочке, то и дело улыбаясь. Джеб оказался прав насчет средства против скуки. Как ни странно, несмотря на то, что у всех имелись ноги, ситуация напомнила мне морские водоросли. Там существовало особое название для тех, кто развлекал других, вроде «Утешителей», «Целителей» или «Искателей». Я была одним из рассказчиков, поэтому превращение в учителя здесь, на Земле, не стало чем-то новым, по крайней мере в профессиональном плане. И на морском дне, и вечерами на кухне, наполненной ароматом свежевыпеченного хлеба, мы были в своеобразном заточении. Мои рассказы вносили свежую струю, новые впечатления, давали передышку от однообразного, изматывающего труда, от созерцания одних и тех же 35 лиц, от одинаково печальных воспоминаний об утраченных близких, на время избавляли от страха и отчаяния, давно уже ставших привычными спутниками. Во время моих уроков на кухне было полно народу. Только Шерон и Мэгги неизменно пропускали занятия. Примерно на четвертой неделе моего так называемого «учительства» Жизнь в пещерах снова переменилась. В битком набитой кухне, помимо привычной парочки, отсутствовали джеб и док. На соседнем столе стоял жестяной поднос с подошедшими булочками, готовыми к выпечке. Труди ежеминутно проверяла, не подгорела ли предыдущая партия. Если Джейми знал историю, которую я собиралась рассказать, я поручал ему вести урок. Лицо мальчика загоралось воодушевлением, он жестикулировал, рисуя в воздухе картины, Хайди захотелось узнать побольше о дельфинах, и я попросила Джейми по возможности ответить на ее вопросы. Люди всегда с грустью расспрашивали о новой планете, колонизируемой душами. Дельфины казались им зеркальным отражением их самих в первые годы вторжения. Темные глаза Хайди под светлой челкой источали сочувствие. Они ведь больше похожи на больших стрекоз, чем на рыб, так, Аня? Джейми частенько просил моего подтверждения, только вот никогда не дожидался ответа Они кожистые, с тремя, четырьмя или пятью комплектами крыльев В зависимости от возраста, да? Они вроде как летают по воде, но там вода легче наша, не такая плотная У них пять, семь или девять ног, смотря какого они пола, так они? Там есть три разных пола У дельфинов очень длинные руки с крепкими, сильными пальцами, приспособленными для строительства Они возводят целые подводные города из жестких придонных растений, что-то вроде наших деревьев, хотя и не совсем. Их цивилизация развита меньше нашей, правда они? Даже кораблей космических пока не изобрели, или там телефонной связи. В техническом плане люди их превосходят. Труди вынуло поднос с румяными булочками, и я приготовилась сунуть поднос с подошедшим тестом в раскаленную дымящую печь. Пришлось расталкивать народ, балансируясь подносом в руках». Тут снаружи в конце коридора поднялся шум. Сложно было судить, откуда он доносится. Акустика пещер самым причудливым и непредсказуемым образом искажала звуки. «Эй!» — воскликнул Джейми. Я обернулась и успела увидеть, как его затылок исчезает за дверью. Я, как на сетку, двинулась за ним. «Подожди», — сказал Ен. «Он вернется. Расскажи еще о дельфинах». Ен сидел на стойке рядом с духовкой. «Слишком жарко, на мой вкус». Он протянул руку и схватил меня за запястье. Я дернулась, избегая внезапного контакта, но осталась на месте. «Что там происходит?» — спросил я. В коридоре кто-то торопливо переговаривался. В общем гуле слышался голос Джейми. Йен пожал плечами. «Кто знает? Может, джеп Он сделал вид, что его это не слишком-то интересует. Нарочитое безразличие в его голосе не могло обмануть. От меня не укрылось напряженное выражение глаз — Я не сомневалась, что скоро все выяснится, поэтому тоже пожала плечами и пустилась в объяснение чрезвычайно сложных семейных отношений дельфинов, попутно помогая руди переложить теплый хлеб в пластиковые контейнеры. шесть из девяти бабушек и дедушек, если можно так выразиться, традиционно сидят с личинками всю первую фазу их развития, а три родителя со своими шестью бабушками и дедами «Работают над новым крылом семейного жилища, которое займет окрепший молодняк», — объясняла я, как обычно уделяя больше внимания булочкам, чем слушателям. По дальнему концу комнаты пронесся вздох. Я продолжила, но попыталась разглядеть в толпе, кого так расстроил мой рассказ. Остальные трое, как у них принято, занимаются. Оказалась причина не во мне. На меня никто даже не смотрел. Все отвернулись в другую сторону — Мой взгляд скользнул по затылкам к самому выходу. Джейми цеплялся за руку кого-то, покрытого пылью с головы до ног. Этот кто-то почти сливался со стенами пещеры. Нет, не Джеб. Слишком высокий. Джеб стоял за спиной у Джейми. Глаза Джеба сузились, нос наморщился. Признак беспокойства обеспокоился Джеб редко. Однако Джейми просто сиял от радости. «Начинается», — пробормотал Йенн. За треском дров в печи я едва расслышала его голос. Перепачканный человек, за которого цеплялся Джейми, выступил вперед. Его рука медленно, словно в непроизвольном жесте, поднялась и сжалась в кулак. Запыленная фигура заговорила твердым, лишенным интонации голосом, голосом Джареда. джеп что это значит?» «У меня перехватило дыхание». Я попробовала сглотнуть, не вышло. Попробовала сделать вдох, и снова неудача. Сердце неровно забилось. «Джаред!» — прозвенел в моей голове восторженный радостный голос Мелани. Она вновь воспрянула духом. «Джаред вернулся!» «Анни нас учит!» «Рассказывает обо всей вселенной!» Взахлеб заторотворил Джейми, в возбуждении не замечая искаженного от ярости лица Джареда. «Анни!» — негромко повторил, а точнее почти прорычал Джаред. Позади него столпились другие запыленные силуэты. Я их заметила, лишь когда они отозвались на его рык негодующим эхом. Светловолосая голова поднялась над застывшими слушателями. Пейдж вскочила на ноги. «Энди!» — воскликнула она и принялась протискиваться к нему. Один из пыльных людей шагнул мимо Джареда и подхватил ее на лету. Она чуть не упала, столкнувшись с Уэсом. «О, Энди!» — всхлипнула она. В ее голосе слышались интонации Мелани. Порыв Пейдж вмиг разрядил атмосферу. Молчавшая толпа зашепталась, большинство поднялись со своих мест. Теперь в гуле слышались приветствия, поскольку многие вышли поздороваться с вернувшимися из похода. Я попыталась прочесть выражения их лиц, натянутые улыбки, взгляды, украдкой направленные в мою сторону. Спустя долгую, длящуюся целую вечность, секунду, время словно сгустилось, приморозив меня к месту, я осознала, что выражают их лица, чувство вины». «Все будет хорошо, Аня!» — едва слышно пробормотал Йен. Я окинул его безумным взглядом, напрасно ища на его лице похожие выражения. Йен настороженно прищурил живые глаза и разглядывал вновь перебывших. Вины в его взгляде не было. «Люди! Какого черта?» — прогрохотал новый голос. Здоровяк Кайл выделялся на общем фоне, несмотря на всю маскировку. Он протолкнулся мимо Джареда, направляясь ко мне. Вы позволяете этой твари пудрить вам мозги? Совсем спятили? Или она привела-таки с собой щейк? И вы теперь все паразиты?» Вокруг склонились пристуженные головы. Лишь немногие из присутствующих остались стоять, высоко держа подбородки и расправив плечи. Лили, Труди, Хит, Уэс и немощный Уолтер. «Кайл, успокойся!» Слабым голосом проговорил Уолтер. «Кайл и бровью не повел?» Он широкими шагами направлялся ко мне. Его глаза, ярко-синие, как у брата, гневно пылали, но я не смотрела в его сторону. Мой взгляд притягивала темная фигура Джареда. Я пыталась разглядеть выражение его лица. Чувства Мелани рвались наружу, как полноводное озеро, заливающее плотину, еще сильнее отвлекая меня от приближающегося разъяренного варвара. ен поднялся прямо передо мной. Я вытянула шею, не выпуская Джареда из виду. — В твое отсутствие много изменилось, братишка. Лицо Кайла удивленно вытянулось. «Похоже, тут все-таки побывали ищейки, а, ен Она не опасна». Кайл стиснул зубы, и краешком глаза я увидела как его рука тянется к карману. Только тогда я обратила внимание на Кайла и сжалась, ожидая, что он вытащит оружие. «Не мешай ему, Йен», — шепнула я. ен не ответил. «Как ни странно, мне очень не хотелось, чтобы он пострадал из-за меня». Причем речь шла не об инстинкте, не объевшейся глубоко в кровь потребности защищать, какую я испытывала по отношению к джейми или даже к Джареду. Я просто знала, что Иен не должен пострадать, спасая меня. В руке Кайла что-то блеснуло, он направил фонарь Иену в лицо и на миг задержал его там. Иен не отпрянул. — В чем дело? Кайл засунул фонарик в карман. — Ты не паразит. — Как эта тварь тебя охомутала? — Я «Успокойся, не дай нам все объяснить». Нет, возглас несогласия шел не от Кайла, а из-за его спины. Под молчаливыми взглядами остальных Джаред медленно направился к нам. Джейми ошеломленно цеплялся за его руку. И я, и даже Мелани, которая сходила с ума, радуясь благополучному возвращению Джареда, безошибочно разобрали выражение его лица, скрытого маской грязи. «Беспощадная ненависть». Усилия Джеба пропали даром. Да, Труди и Лили со мной разговаривали, Йен готов был встать между мной и братом, и даже Шерон с Мэгги не выражали враждебность открыто. Но что с того? Единственный, чье мнение имело значение, только что сделал свой выбор. «Не надо никого успокаивать», — сквозь зубы проговорил Джаред. «Джеб, давай сюда ружье». Повисла напряженная тишина, — от которой закладывала уши. Достаточно было посмотреть на Джареда, чтобы понять, все кончено. Я знала, что должна сделать, и Мелани полностью со мной согласилась. Я осторожно шагнула в сторону и чуть назад, отойдя от Йена, и закрыла глаза. «Я его как-то не захватил, знаешь ли», — подчеркнуто растягивая слова, ответил Джеб. «Я чуть приоткрыла один глаз». Не ожидавший подобного поворота, Джаред шумно дышал и сверлил джеба взглядом, пытаясь сообразить, так ли это. «Отлично — Отлично! — пробормотал Джаред и сделал еще шаг ко мне. — Так будет медленнее. — Хочешь по-людски? Я бы на твоем месте поторопился и нашел ружье. — Джаред, давай поговорим. Льен словно прирос к полу, он уже знал ответ. — Вижу я, до чего вы договорились! — прорычал Джаред. Джеб поручил это дело мне, и я принял решение. Джеб шумно прокашлялся. Джаред развернулся в полоборота и взглянул на него. Что? Ты же сам установил правила Хм, в общем, да. Джаред снова повернулся ко мне. С дороги, Йен. Ну-ну, погоди-ка, чуток, — продолжил Джеб. Если помнишь, правило звучало так. Решение принимает тот, кто имеет право на тело. На лбу Джареда забилась жилка и... — Сдается мне, кое-кто имеет не меньше прав, чем ты, а то и больше. Джаред уставился прямо перед собой, переваривая услышанное. Наконец, меж его бровей прорезалась морщина. Дошло. Он перевел взгляд на Джейми, который все еще цеплялся за его руку. Недавняя радость схлынула с побледневшего лица мальчика. В глазах застыл ужас. — Нет, Джаред выдавил. — Не надо. — а они хорошие Она мой друг. — И Мел как же мэл не смей убивать мэл пожалуйста ты голос джейми сорвался лицо исказилось от боли я закрыла глаза не хотелось видеть как джейми мучиться я еле сдерживалась чтобы не броситься к нему приказала мышцам застыть твердила про себя если я подойду будет только хуже хуже вот видишь непринужденно заявил джеб джеймит против и по моему его слово весит не меньше твоего В ожидании ответа я снова приоткрыл глаза. Джаред смотрел на Джейми, и лицо его было искажено от боли и страха за мальчика. «Как ты это допустил, Джеб?» — прошептал Джаред. «Нам надо поговорить», — ответил Джеб. «Только, можешь сперва отдохнешь, примешь ванну а там, глядишь, и настроение пообщаться появится». Джаред зло покосился на старика. В его взгляде отразились потрясения и боль как у человека, пережившего предательство. Если попытаться охарактеризовать этот взгляд, на ум придут только одни человеческие сравнения — Цезарь и Брут, Иисус и Иуда. С минуту невыносимое напряжение висело в воздухе, а потом Джаред стряхнул с себя руку Джейми. «Кайл!» — рявкнул Джаред и с гордым видом покинул кухню. Кайл взглянул на брата, скривился и тоже вышел. Остальные члены экспедиции последовали за ними — Энди не выпускал Пейдж из объятий. Все те, кто опустил глаза, стыдясь, что приняли меня в свое общество, потянулись следом. Со мной остались Джейми, Джеб, Йен, а также Уолтер, Труди, Джеффри, Хит, Лили и Уэс. Все хранили молчание, пока эхо удаляющихся шагов не стихло вдали. Уф, выдохнул Йен, еле выкарапались. Неплохо придумано, Джеб. — Чего не выдумаешь, когда жареным запахнет? Впрочем, худшее еще впереди, — отозвался Джеб. — Думаешь, я не знаю? Надеюсь, ты не оставил ружье где-нибудь на виду? — Нет, я предвидел нечто подобное. — И то хорошо. Джейми дрожал. Я нашла в себе силы подойти к нему. Он обнял меня, и я тоже приобняла его нетвертыми руками. — Все хорошо, — прошептала я. — Все Все хорошо. Даже дурак расслышал бы фальшивые нотки в моем голосе. А Джейми дураком не был. Он тебя не обидит. Хрипло проговорил мальчик, борясь с подступившими слезами. Я ему не дам. Тсс, шепнула я. У меня на лице застыло выражение ужаса. Джаред был прав. Как Джеб мог это допустить? Если б меня убили в первый же день, до того, как Джейми меня увидел, или в первую неделю, пока Джаред держал меня отдельно от всех до того, как мы с Джейми подружились. Если бы я не проговорилась о Мелани, слишком поздно. Я крепче обняла мальчика. Мелани была ошеломлена не меньше меня. Бедный мой малыш! Я ж тебя предупреждала не нужно было ему говорить, напомнил я. Что с ним будет, если мы умрем? Ужас! Он получит травму на всю жизнь. Он разочаруется. Хватит, я знаю, — перебила Мелани. Ну что ж нам делать? Полагаю, не умирать». Мы с Мэллой не понимали, что вероятность нашего с ней выживания близка к нулю. Йен хлопнул Джейми по спине. Джейми покачнулся, и я вместе с ним, отзываясь на каждое его движение. «Не изводи себя, малыш», — сказал Йен. «Мы с тобой». «Они просто потрясены», — я узнала голос Труди. «Если им объяснить, они поймут». «Объяснить? Кайлу?» — пробубнил кто-то. — Мы знали, что это случится, — пробормотал Джеб. — Теперь главное — переждать грозу. — Нашел бы ты свое ружье, — спокойно предложила Лили. — Ночка предстоит долгая. Пусть они переночуют со мной и Хайди. — Наверное, лучше ее вообще перепрятать, — возразил Ян. — Может, в южных туннелях? — Я за ней присмотрю. Джеб, поможешь? — У меня ее искать не станут, — едва слышно предложил Уолтер. Его слова заглушил голос вмешавшегося уэса — Я с тобой, Йен. Их же шестеро. — Нет. Наконец выдавила из себя я. — Нет, это неправильно. Вы не должны идти друг против друга. Это ваш дом, вы одна семья. Из-за меня не стоит лезть на рожон. Я высвободился из судорожных объятий Джейми, сжала ему запястье. Мне нужно побыть одной. Сказал я ему, стараясь не замечать направленных на меня взглядов. — Какое-то время. Взглядом я отыскала Джеба. «Обсудите все без меня. Это нечестно. Вы не обязаны обсуждать стратегию на глазах у врага». «Ну, зачем ты так?» — сказал Джеб. «Дай мне время подумать». Я опустила руки Джейми и пошла прочь. На плечо мне легла чья-то рука, я вся съежилась. «Не следует тебе одной бродить», — участливо заметил Йен. Я наклонилась к нему и прошептала так, чтобы не расслышал Джейми. «Ты же знаешь, что это вопрос времени». Думаешь, если отсрочить неизбежное, ему будет легче? Кажется, я знала ответ на свой последний вопрос. Я поднырнула под руку Иена и бросилась к выходу. А окликнул джеми. Тссс! Успокоил его кто-то. Вдогонку за мной никто не мчался. Наверное, им хватило мудрости меня отпустить. Коридор опустел. Если повезет, я срежу угол и незаметно проберусь через темные грядки. За все время моего пребывания здесь я так и не смогла отыскать выход из пещер. Выполняя те или иные поручения, я, кажется, исходила все туннели и один за другим выучила каждый лаз, каждое отверстие. Теперь, пробираясь по самым темным углам большой пещеры, я лихорадочно соображала где же выход. А если выход отыщется, смогу ли я уйти? Уйти куда? Что ждет меня снаружи? Пустыня? Ищейка, целитель, моя утешительница, прежняя жизнь которую и жизнью-то можно назвать с натяжкой. Все, что имело для меня значение, находилось здесь. Джейми, Джаред, пускай он готов был меня убить, как я могу от них уйти? И Джеб с Иеном. Теперь у меня были друзья, Док, Труди, Лили, Уэсу, Уолтер, Хит. Удивительные люди, которые нашли в себе силы отбросить предрассудки и разглядеть во мне нечто такое, ради чего стоило сохранить мне жизнь». Даже если ими двигало простое любопытство, они встали на мою защиту, выступили против остальных, хотя все они были одной семьей, дружной семьей выживших. Я задумчиво покачала головой, ощупью передвигаясь вдоль грубого камня, из дальней пещеры доносились голоса. Я поспешила дальше, меня не заметили, и я наткнулась на расщелину, которую искала. Существовало только одно место куда я могла пойти. Даже если бы я каким-то образом отыскала выход, я все равно направилась бы сюда. Я нырнула в кромешную тьму и быстро зашагала знакомыми коридорами».